Глава 4. Обитель зеркальных ведьм. Ночной полёт продолжался уже несколько часов, по крайней мере, так казалось Катерине. Хорошо, что она никогда не страдала от морской болезни. Хираптера крепко держала её своими мощными лапами, гигантские кожистые крылья с силой разрезали воздух. Иногда монстр просто планировал, отдавшись на волю ветра, иногда поднимался выше или наоборот, опускался почти к самой земле. В такие моменты Катерина пыталась вырваться, но чудовище снова взмывало ввысь. "Отпусти меня!" выкрикнула девушка. Монстр повернул к ней уродливую морду и оскабил клыкастую пасть. "Ты действительно этого хочешь?" пророкотало мерзкое чудовище. Екатерина взглянула вниз и поняла, что сморозила глупость. Она сочла за лучшее промолчать. В руке девушка всё ещё сжимала рукоять своей рапиры. Поначалу она попыталась ударить чудовище клинком, но сейчас передумала делать это. "Тат же", расхохоталось хираптера. Уже дважды они с монстром проходили сквозь зеркала. В первый раз это случилось сразу за Вестхелионом, когда он пронесся сквозь уже знакомое Катерине каменное зеркало на лесной поляне. Хераптера просто спикировала вниз, сложив крылья, и проскользнула сквозь магическое стекло, словно через дверной проем. Катерину обдала волной лютого холода, она даже вскрикнула от неожиданности. Второе зеркало было установлено где-то посреди песчаной пустыни. Его резная каменная рама почти до половины утопала в песке. Это была какая-то другая часть Зерцалии, совершенно незнакомая Екатерине. Здесь, на большой высоте, парило несколько воздушных кораблей, казавшихся на фоне тёмного неба изящными чёрными силуэтами. Пройдя сквозь второй портал, они оказались в гористой местности. Эни упоен Фред и дейна освещали им путь. В лесу проносились леса и поля, каменистые равнины и пустыши. Иногда Екатерина различала небольшие поселения, скопления ярких огоньков на чёрном фоне земли. Вдали в небе также проплывали корабли, внизу по блестящей стеклянной дороге нёсся чёрный паровоз, тянущий за собой длинный состав. Из-за вотрубы валили клубы густого белёсого дыма. Наконец, впереди показались высокие скалистые горы, а за их гребной Екатерина увидела раскинувшийся внизу игрушечный городок с черепичными крышами. Они пролетали над ним довольно низко. Кровля домов оказалась прозрачной, и Екатерина сверху могла различить силуэты людей в домах, свет пламени в очагах. Здания городка располагались по кругу, а в центре виднелась большая площадь, выложенная булыжником. На площади возвышалось большое каменное здание с колокольней, напоминающее старинный католический храм, как Екатерине доводилось видеть лишь на картинках. Характера понемногу начиналось не нравиться. Городок быстро остался позади, а перед ними из темноты неожиданно вырос огромный, величественный замок, окружённый каменной стеной. У Екатерины даже дух захватило от такого величия. Высокие башни, сложенные из крупных камней, поднимались высоко в небо, а с трёх сторон замка окружали глубокие рвы. От больших ворот вон ни свила извилистая дорога. Характера направлялась прямиком к замку, похоже, это и была цель их путешествия. Значит, это и есть монастырь Зеркальных ведьм, о котором писал в своём дневнике отец, где его заманила в ловушку Гертруда и её тётка Красная Батиса. Но девушка хорошо помнила, что он описывал древние руины, а это великолепное строение отнюдь не напоминало развалины. Возможно, за прошедшие годы его привели в порядок? Хироптера пронеслась совсем низко над зубчатой высокой стеной, и Екатерина едва не коснулась ее ногами. Внизу промелькнул большой парк или сад. Затем они перелетели еще через высокие толстые стены в мгновение спустя оказались над большой площадью, со всех сторон окружённой высокими башнями. Совсем внизу, у основания стен, виднелись приземистые строения, деревянные ящики и бочки, сложенные штабелями. Тут монстру стремился вниз, и Екатерина не успела опомниться, как хероптера выпустило её из кактистых лап. Девушка рухнула на землю и несколько раз перекатилась по ней. Ещё одна, громко прорычал хироптера, и сделав круг над площадью замка, снова взмыло ввысь. Вскоре крылатое чудовище исчезло из вида, растворившись во мраке. Измученная Екатерина задравленно огляделась по сторонам. Монастырь был таким огромным, что девушка ощущала себя рядом с ним жалким муравьишкой. Сверху на неё зловеще смотрело энью, а мрачные тени, отбрасываемые башнями, закрывали всю площадь. Если бы не факелы, горящие на стенах внутреннего двора, Катерина оказалась бы в кромешной тьме. Вдруг высокие чёрные двери башни напротив распахнулись, И оттуда показалось ещё несколько фигур в длинных богровых балахонах. С замиранием сердца Катерина быстро поднялась на ноги и решительно выставила рапиру перед собой. Она старалась не показывать свой страх, но вот только клинок в её руке предательски дрожал. "Этот сезон выдался необычайно урожайным", раздался хрипловатый смех. Такими темпами нам скоро негде будет размещаться новых послушников. Странные фигуры приближались. Когда они вышли на освещённое факелами пространство, девушка разглядела, что это шесть женщин в странном одеянии. Лица четырёх из них полностью скрывали маски из зеркального стекла, сверкающие в свете пламени. На головах были длинные красные накидки, расшитые золотом. С плеч до самого пола струился багровый шелк балахонов, а в их разрезах виднелись доспехи из толстой красной кожи, плотно облегающие тело. Впереди шли две в длинных одеждах, но без масок, по-видимому считавшиеся старшими. Одна из них, миловидная женщина лет тридцати пяти, выглядела вполне обычно, разве что несколько усталой. Из-под накидки на ее голове выбивались длинные темные волосы, а вот другая... Катерину поразил ее облик, рапира в ее руках задрожала сильнее. К ней приближалась невысокая, сморщенная старуха с темно-коричневым лицом, костлявая, словно скелет, и самое удивительное у неё были четыре тощие руки. Она со злостью смотрела на Катерину. Старуха тоже была облачена в доспехи, но её багровая накидка выглядела намного богаче, чем у остальных. Шёлковая ткань нарашита узорами из золотых и серебряных нитей, украшали драгоценные камни, переливающиеся в полумраке. Одной рукой она опиралась на изящную трость, в другой сжимала свёрнутый в кольцо кнут. Ещё одна пара рук, которые были расположены чуть ниже, упиралась в бока старухи. Паучиха сразу окрестила её Екатерина. На всех четырёх запястьях поблёскивали массивные браслеты, сверкающие драгоценными камнями. "Да это у нас тот", прищурилась старуха, с навадивкой. "От незадача, лучше бы это оказался парень. Девчанок кто-то так предостачно". Катерина медленно подняла рапиру на уровень лица. "Хм, думаешь, напугать нас этой зубочеисткой?" усмехнулась Полухиха и резко взмахнула рукой. В воздухе про свистел длинный кнут, обвился вокруг рукояти рапиры, вырвал оружие из рук Катерины. Полухиха на лету поймала клинок. "И здесь она тебе не понадобится", сказала она и переломила рапиру о колено. "Нет!" вырвалось у Катерины. Её рапира, единственное, что ещё напоминало о доме, эту рапиру ей подарила Аглая на прошлый день рождения ровно год назад. Эта ведьма сломала ее любимое оружие. Паучиха довольно расхохоталась, увидев выражение ее лица. — Что вы наделали? — в отчаянии выкрикнула Катерина. «Молчать — Молчать! — рявкнула старуха. — Какое вы имеете право? — О-о-о! — старуха снова зашлась в мерзком лавящем смехе. — Раз уж речь зашла о правах, позволь открыть тебе глаза. — Отныне! — У тебя нет никаких прав. Ты послушница монастыря Зеркальных ведьм. Ты — никто, ноль, пустое место. От того, как ты себя поведешь, теперь зависит само твое существование. Я не собираюсь становиться ничьей послушницей. Гордая, да, мы здесь и не таких видали. Закрой рот, дрянь или отведаешь моего кнута. А теперь, чтобы показать свое смирение, становись на колени. Катерина гордо распрямила путь. плечи и не подумаю, получиха размахнулась хнутом и сильный удар обжёг ноги Екатерины. Девушка вскрикнула и повалилась на землю. Боль была нестерпимой. Татажа, удовлетворённо кивнула старуха. Мы здесь умеем усмирять несговорчивых. Первым делом каждый новый послушник должен сразу же уяснить для себя, что отныне он находится во власти зеркальных ведьм и ведать своё почтение мне как своей наставнице и главной помощнице Красной Яботейцы. Меня зовут госпожа Маура, и теперь ты полностью в моём распоряжении. Тебе повезло родиться не такой, как многие другие в этом проклятом мире маленькая дрянь, и наша задача сделать так, чтобы ты смогла принести пользу его величеству императору Зерцалии. А если прок от тебя не будет, значит, тебе незачем существовать. «Повезло, ничего не скажешь», — выдохнула Катерина, морщась от боли. «А теперь кланяйся мне, мерзавка», — надменно произнесла Маура. «И говори, как ты рада, что теперь я займусь твоим обучением». «Вот еще!» — кнут снова взвился в воздух и обрушился на спину Катерины. Девушка вскрикнула от обжигающей боли. По щекам потекли слёзы. "Говори", повторила Маура. "Нет, может, хватит с неё", Маура воскликнула женщина без маски. "Она всего лишь несмышлёная девчонка, нет, не хватит, Клориса", рявкнула четырёхрукая. "Ты постоянно жалеешь всех новичков. На но нужно сразу преподавать им урок, чтобы понимали, с кем имеют дело". "Кажется, я это уже поняла", сдавленным голосом произнесла Екатерина. Узлой той ведьме, что у неё нет под рукой другого оружия. Что ты там бормочешь? Маура снова замахнулась кнутом. Я же сказала довольно, прикрикнула Лариса. Наша задача обучать этих детей, а не калечить. Но старуха не стала её слушать. Её это, похоже, забавляло. Ещё один удар кнутом едва не лишил Катерину чувств. Чёрт, стиснув зубы, простонала девушка. Сделай, как она хочет, обратилась к ней Лариса с обеспокоенным лицом. В противном случае это никогда не кончится. Катерина не хотела подчиняться. Не хотела показывать им своей боли, но слёзы сами катились по её щекам. Придётся выполнить приказ. Ведь ей нужно быть сильной, чтобы суметь сбежать отсюда, а именно это она и собиралась сделать в самом ближайшем времени. Я рада, что ты займёшься моим обучением, едва слышно прошептала она. Кнут снова стегнул её по ногам, девушка взвизгнула. Она же выполнила твою просьбу, возмутилась Кларисса. Она не назвала меня госпожой Маурой, хидно заметила Поучиха. И пусть мне не текает, госпожа Маура, послушно повторила Катерина, глотая слёзы. А ты славна, удовлетворённо сказала четырёхрукая. А теперь уведите её в башню послушников к остальным. Кажется, в одной комнате еще есть свободное место. Завтра утром мы продолжим. Катерину тут же схватили под руки и грубо поставили на ноги. Ведьмы оказались чертовски сильными. Она даже не могла сопротивляться. Все ее тело ныло от боли. Маура злорадно ухмылялась, Клариса с жалостью смотрела на девушку. Зеркальные ведьмы протащили Катерину через площадька к входу в крайнюю башню, втолкнули в какой-то длинный тёмный коридор и поволокли по нему. Она едва успевала переставлять ноги, иначе они бы тащили её волоком, словно мешок с тряпьём. Стены и пол были выложены гладкой стеклянной плиткой. Катерина видела в ней своё отражение: бледное, заплаканное лицо и спутанные волосы. «Как же хорошо, что ее сейчас не видят друзья, и Матвей. Не хотела бы она остаться в их памяти в таком неприглядном виде. А Аликсбуш точно я этого не забыл». Очередная дверь с грохотом распахнулась. Катерину швырнули в какое-то темное помещение, и ее конвоиры молча удалились. Не удержавшись на ногах, девушка упала на колени и снова вскрикнула от боли. Екатерина медленно подняла голову и огляделась. Она оказалась в узкой длинной комнате с низким потолком. Свет факелов, горящих на площади, едва проникал сюда сквозь единственное маленькое оконце. Три узкие кровати, застеленные темными одеялами, стояли в ряд. На двух из них сидели перепуганные девушки, ровесницы Кати. Третья оказалась свободной. У каждой кровати стояла низкая тумбочка. В углу комнаты виднелся деревянный двустворчатый шкаф. Ну, вот и вся мебель. В другом углу, рядом со свободной кроватью, висел старенький керамический рукомойник — Под ним виднелся стеклянный таз с водой. «А ты еще кто такая?» — громко спросила одна из обитательниц комнаты, миниатюрная брюнетка с короткими взлохмаченными волосами. «Новое поступление в наш зверинец!» Другая девушка, шатенка с длинной толстой косой, поднялась с кровати и подошла к Катерине. Ее миловидное лицо распухло от слез, под глазами залегли темные тени. На ней была длинная домотканная рубашка без рукавов. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она, помогая Державиной подняться. «Далеко не так хорошо», — призналась Катерина, и, превозмогая боль, поднялась с колен. Девушка подвела ее к свободной кровати и усадила на жесткий матрас. Катерина поблагодарила ее Катерину. И только тут увидела на голых руках незнакомки свежие рубцы от ударов плетью. Наверное, точно такие же отмечены покрывают сейчас её спину. Мавр у тебя отходил и своим кнутом поинтересовалась брюнеткой. Ты тоже отказался и кланятся. Проклятая паучиха, с ненавистью выдохнула Екатерина. Девушки невесело усмехнулись. Да. — Прозвище подходит ей как нельзя кстати, — согласилась Шатенко. — Меня зовут София, а это Елена. Брюнетка приветливо улыбнулась и помахала рукой. — Бьянка, — представилась Катерина. Она не знала, стоит ли им доверять. Слишком часто в последнее время она ошибалась в людях. Сначала в Наташке, а затем и Дельфина оказалась совсем не той, за кого себя выдавала... К тому же, раз она заменила собой Бьянку, почему бы ей не назваться именем спасенной девочки? — Тебя тоже угораздило родиться со способностями? — спросила Елена. — Вроде того. Брюнетка вытащила из своей тумбочки стакан, наполнила его водой из рукомойника и протянула Катерине. — Наверняка пить хочешь. Помню, как меня принесли сюда. В глотке так пересохло от сильного ветра, что я не могла произнести ни слова. Свое шиба поблагодарила её девушка, принимая стакан. Она только сейчас поняла, как сильно хочет пить. Что же теперь с нами будет? Заломила руки София. Я так боюсь. Вы тоже здесь недавно, спросила Катерина. Меня принесли несколько месяцев назад, во время прошлого цикла, анё ответила Елена. А Софию за пару часов до тебя, вы с ней обе новенькие. Вчера аптеры вывели кли меня из нашего дома на глазах у всех соседей, всхлипнула София. Эти монстры перепугали моих братишек и сестрёнок, ранили отца, который хотел за меня заступиться. Бедная мама так кричала, девushka снова заплакала. Как они там теперь без меня? извелись от горя. Счастливая. Да вот обо мне некому было печалиться, хмуро призналась Елена. Я сирота и бродяжничала. и спала на свалке, пока мне не исполнилось шестнадцать лет. Тогда луна и указала на меня. Конечно, оказаться здесь не совсем то, о чем я мечтала, но, по крайней мере, здесь кормят, и мне не приходится больше промышлять по помойкам». Катерина поставила стакан на тумбочку, охнув от боли, поднялась с кровати, подошла к рукомойнику и ополоснула лицо. «Так что вы умеете?» — спросила Елена. Она устроилась на своей кровать поудобнее. — Из-за чего вас забрали сюда? — Если б я знала, — вздохнула Катерина. — Твои способности еще не открылись? — Нет. — Но ведь тень ее показала на тебя. Значит, что-то в тебе не так? Катерина не стала спорить. С ней действительно что-то не так. Об этом говорил и Алекс. Этот спонтанно проявляющийся темный гламор... Из слуху хи адмонической сущности, проходского зеркала без использования крови, разрушающиеся заклятия колдунов и магии отступающие перед ней. Как она могла объяснить никому-то то, чего сама ещё до конца не понимала? И надолго мы здесь? спросила она Елену. Та лишь фыркнула в ответ. Пока красная батисса не сочтёт твоё обучение законченным. — Ты теперь послушница? — Послушница, — переспросила София. — Так ведьмы называют всех нас. Сначала мы послушники, а затем гвардейцы особого отряда императора. Катерина надеялась, что Алекс и остальные быстро появятся здесь и спасут ее. В противном случае придется самой искать путь к бегству. Что-что, а засиживаться в монастыре зеркальных ведьм она не собиралась. Ведь ей нужно срочно попасть на завод до пелегангеров, спасти мать и раздобыть порошок Корнелиуса для Матвея и своих близких. К тому же отец Алекса тоже томится в плену повелителю кукол, так что все пути ведут в его логово. «И чему же вас здесь обучают?» спросила девушка: "Ведь мы учат нас, как владеть своими способностями, полностью раскрыть свой потенциал и использовать его, когда это понадобится, например, в бою? Все послушники этого монастыря рано или поздно попадают в особый гарнизон на армии властелина Взерцалии. Ну, просто говоря, из нас готовят солдат. Но если я сыро её этого не хочу." — схлипнула София. — Я всю жизнь помогала родителям в поколейной лавке. — Какой из меня солдат? Зеркальные ведьмы умеют убеждать, — глухо ответила Елена. Катерине не понравилось, как она это сказала. — Ну, а в случае со мной, — поинтересовалась она, — как развить то, чего у меня еще нет? Здесь уже появлялись течь и особые умения пока не открылись, сообщила Елена. В таких случаях Красная обатиса проводит специальные тесты, чтобы выявить скрытые способности. Всегда забавно наблюдать за такими экспериментами, когда ты ещё не знаешь, от кого что ждать. Тебе, видимо, предстоит то же самое. «Надеюсь, до этого момента я уже уберусь отсюда», — ответила Катерина. «Даже не надейся, Бьянка, сбежать отсюда невозможно. Но я точно знаю одну девушку, которой это удалось», — возразила она. «Не слышала о такой. Ее зовут Дельфина». «О-о-о!» — Елена насмешливо закатила глаза. «Ты об этой высокомерной гордячке. Не надо равнять себя с ней». Что мне лучше, нос, не поняла Екатерина, избалованная выскочка из богатого дома. До меня доходили кое-какие слухи о ней. Она влюбилась в парня не своего круга. Отец был против, и она хотела сбежать со своим любимым. Тогда papa отдал её в монастырь, чтобы ведьмы вправили ей мозги. Что стало с ее избранником, я не знаю, но сама она провела здесь не так уж много времени. У нее действительно был дар к предвиденью, и ведьмы научили ее, как им пользоваться. Но дельфина — дочь Оракула червей. За ней не следили, как за остальными, не наказывали плетью. Она даже жила в отдельной комнате. Да и у Аббатиса она была на особым счету. Они постоянно шушукались о чем-то. А потом... Девушка просто улизанула отсюда. Наверное, помчалась к своему парню, несмотря на запрет и папеньки. Ваша же тот ждёт совсем другое отношение. Так что а побеги не помысляйте, и всё же я попробую, сквозь зубы проговорила Екатерина. Удачи. Как тебя тебе будут сечь кнутом в кандалах у позорного столба, не говори потом, что я тебя не предупреждала, с показным равнодушием пожала плечами Елена. Сечь у столба? Ведьмы готовы наказывать нас за любую провинность, и пощады не бывает. Елена взглянула на притихшую Софию. Ну а что можешь ты? Что могу, признала Софию. Но я не знаю, как это объяснить. Может, ты попробуешь? София промокнула слезы краем жёсткой рубашки. Лучше я покажу. Закройте глаза. Как же я это увижу с закрытыми глазами? Возмутился Елена. Если не закроешь, потом будешь жалеть, предупредила её девушка. Хотя бы прикрой лицо ладонями. Ладно, согласилась та да? и закрыла глаза руками. Катерина последовала её примеру. В этот момент София крепко зажмурилась, и всё её тело вдруг вспыхнуло ярким белым пламенем. Екатерина даже подумала, что девушка загорелась. Ослепительный свет залил всю комнату, казалось, что в тесной каморке вдруг зародилась сверхновая звезда, а затем также внезапно свет померк. Кэтрина убрала руки от лица и в изумлении взглянула на Софию. "Но «Ну, ты даёшь", воскликнула она. "Как у тебя это получается?" "Сама не знаю", девчонка смущённо улыбнулась. "Как-то само собой получается. Я будто впитываю свет трёх лун и накапливаю его в себе, а потом могу выплеснуть его наружу, создать несколько ярких вспышек или «Тускло мерцать в темноте, но очень долго». «Отличная способность!» — одобрительно сказала Елена. «Пригодится в бою, ослеплять противника в бою!» — испугалась София. «Говорю же тебе, я не собираюсь ни с кем сражаться». «Никто из нас не собирался». «Да вот пришлось!» — жестко произнесла Елена. «Да?» Думаешь, для чего власти Лина отбирают подобных нам здесь, чтобы подготовить армию из одарённых детей? Мы встанем во главе войска доppelganger'ов и поведём солдат императора на захват новых миров. Мастер Зеркал уже отливает магические зеркала для вторжения в иные реальности, об этом все знают, но нам останется только смириться с этим. Ну, а как он высуберет про проникнуть в другие миры, спросила София. Ведь это не подвластно никому, кроме суссерцателей. Не волнуйся, найдут способ, оговаривают, что у властелинов уже есть план, как это осуществить. Я сама это слышала из разговора ведем Катерина, почему-то подумала, что этот план наверняка связан с ней и темнейшим. И никто не пытался протестовать. Спросила она: "Нет", покачала головой Елена, потому что те, кто был не согласен вступить в войско властелинов, не выживали, их попросту уничтожали. Слышала любимую присказку Мауры: "Если ты не приносишь пользы, тебе незачем жить". "Что?" в ужасе воскликнула София. Елена закинула руки за голову и вытянулась на кровати. Очень скоро вас ждет обряд посвящения. После него вы уже не станете обсуждать приказы зеркальных ведьм. Дельфина избежала его, потому что она дочь одного из властелинов. Все остальные после обряда превратились в послушных рабов. И я в том числе. Ну а те, кто отказался, уже давно мертвы. София прижала руки к лицу. Катерине даже показалось, что она вот-вот лишится чувств, но к счастью, всё обошлось. В чём же заключается этот обряд? поинтересовалась девушка, хотя она уже и сама догадалась, в чём именно. «У красной Аббатисы есть большое магическое зеркало, наполненное красным кипящим стеклом», — продолжила Елена. «Зеркало стоит в церемониальном зале монастыря. Когда-то в нем был заключен и сам темнейший, которому все они тут поклоняются. Аббатиса берет у тебя кровь, замешивает на ней стекло и лепит кристаллиду». Что ж то? Не поняла, Екатерина. Магическую куколку, которая отныне является твоей копией. Она словно твой двойник, и всё, что происходит с ней, случается и с тобой. Это жуткий и очень древний ритуал зеркальной магии. Если подержать кристаллиду над огнём, ты завопишь от боли, как будто сама горишь в нём. А если разбить её, ты тут же умрёшь. Никто ещё не смог избежать этого колдовского обряда. У аббатисы на всех послушников есть кристолиды, поэтому все здесь опасаются её прогневить. За небольшой оплошность тебя просто высекут кнутом, за более серьёзный проступок аббатиса сожмёт в кулаке твою кристолиду, и это может здорово искалечить тебя, так что лучше не злить старую ведьму. Так и Екатерины подтвердилась. Она знала, что одной из жертв этой чёрной магии много лет назад стал её отец. Именно обатиса создала его кристаллиду в этом самом монастыре. И когда состоится очередной обряд? спросила перепуганная София. Это я не знаю, равнодушно пожала плечами Елена, видимо, ориентируется на положение лун. «Ну, а ты? спросила у неё Екатерина. Какой способностью обладаешь ты? Елена мрачно улыбнулась. Такое тоже лучше показывать, глухо произнесла она, слабо нервных просьба отвернуться, и неожиданно прямо на глазах своих соседок она вдруг покрылась серой шерстью, её кости с громким хрустом начали двигаться под кожей. Принимая другие очертания, лицо удрянилось, превратившись в морду какого-то зверя, губы раздвинулись, и изо рта высунулись два острых клыка». София громко завизжала, перепуганная Екатерина сама готова была завопить от ужаса. На их глазах Елена превратилась в огромную человеку подобную крысу. Руки и ноги трансформировались в мощные лапы с длинными кривыми когтями, а сзади Появился длинный сморщенный хвост, который силой заходил по грубому одеялу. Уму не постижимо, вскрикнула София: "Какой ужас!" Но вот превращение пошло в обратном направлении, и нескольким мгновением спустя на кровати вновь сидела прежняя Елена. Вглядя на испуганное выражение лиц своих соседок по комнате, она рассмеялась, довольная произведённым эффектом. "Видели бы вы себя. Кажется, ещё немного его обехи хлопнетесь в обманах. Есть о чего", призналась Катерина. В этот момент дверь комнаты снова распахнулась, и девушки сразу умолкли. На пороге стояла зеркальная ведьма в стеклянной маске и красном облачении. Она швырнула Катерине большой узел. "Ночная рубашка и повседневная одежда", выкрикнула она. Её голос, звучавший из-под маски, был очень странным. "Переодевайся и отдай мне свои грязные тряпки". "Но мне нравится моя одежда", запротестовала девушка. "Это не обсуждается. Переодевайся, не буду". Позвать госпожу Мауру, и хидно спросила ведьма. Екатерина щелкнула ще на полусловии. Получить ещё несколько ударов кнутом ей совсем не хотелось. Обречённо вздохнув, она развязала узел. В нём оказалась такая же длинная бесформенная рубаха, какую она видела на Софии. Рубашка покороче и штаны из такой же грубой домотканой холстины. Довершали комплект грубые ботинки из толстой кожи. Девушка нехотя переоделась и протянула свою одежду зеркальной ведьме. Та тут же молча удалилась. — А теперь нам лучше лечь спать, — распорядилась Елена. — Завтра рано вставать. — Да и денек предстоит тот еще. — А что нас ждет? — убитым голосом спросила София. — Да. «Ведьмы будут знакомиться с новичками и демонстрировать свое явное превосходство. Может, кого-то даже покалечат, чтобы другие поняли, с ними шутки плохи. В любом случае, ничего хорошего вы не увидите». Закончив на этой мрачной ноте, Елена отвернулась к стене. Катерина подошла к своей кровати, откинула колючее одеяло и легла на твердую постель. «Ведьмы будут знакомиться с новичками и демонстрировать свое явное превосходство». Подушка оказалась не мягче матраса. Похоже, она была набита спрессованной соломой. Девушка закрыла глаза и попыталась расслабиться. Быстро уснуть сегодня ей явно не удастся, но измученное тело требовало отдыха. На соседней кровати тихо всхрипывала София. Ей приходилось намного тяжелее, чем Катерине. Державина сразу поняла, что эта девушка милая и робкая, и ей не место в этом ужасном мире, впрочем, как и ей самой. Катерина прислушивалась к ее приглушенным рыданиям и снова и снова обдумывала случившееся. Хероптера схватила ее так внезапно. В этом месте она в очередной раз обругала себя за беспечность. «Впредь нужно быть внимательнее». Но зато Бьянка теперь осталась с бабушкой, а этому она была безмерно рада. Правда, и самой Катерине не стоит здесь задерживаться. Ей еще столько предстоит сделать. И томиться в плену она не собирается. Утро вечера мудренее. Завтра же она начнет обдумывать план побега. А пока действительно лучше отдохнуть. с площади донёсся рёв очередной хироптеры вскоре зазвучали удары кнута и истошный вопль нового доставленного послушника набор будущих гвардейцев продолжался